АБИГЕЙЛ Прошло еще пару часов, и Абигейл решила действовать. С учетом того, что отец и Фрэнк были только вдвоем на лодке, а Фрэнк был новичком в здешних местах, то обратиться особо было не к кому. Рыбаки на причале только мерзко присвистнули, когда она попросила их поплыть на помощь отцу. «Девочка, ты в море смотрела!» Сказал один из рыбаков, числившийся в приятелях ее отца. Еще пара часов и будет настоящий шторм. Идти к островам в это время, причем на мелководье, это верная смерть. Любую лодку в миг разобьет скалы. О чем только думал твой отец. Наверное, он неправильно думал и тогда, когда спасал тебя, Джонсон, под Гибралтаром два года назад. жестко ответила Абигейл сверля старого Джонсона колючим взглядом. «Так то, когда было?» Протянул Джонсон, потом отвел взгляд и изобразил чрезвычайную занятость, перебирая ячейки своей сети. Абигейл ничего не ответила. Решение у нее уже созрело. Она вернулась домой, переоделась в свой рыбацкий костюм, в котором иногда помогала отцу при ловле сетью, и побежала на пристань, где были привязаны все лодки. «Только бы она была на месте!» Бормотала про себя Абигейл, ища в темноте. «Ага, вот она!» Абигейл нашла, что искала. Это была небольшая, но крепкая лодка с небольшим мотором, которая принадлежала одному из рыбаков. Абигейл убедилась, что двигатель лодки заправлен топливом, потом она нашла большой тяжелый камень и парой ударов сбила замок и сняла цепь. «Эй, ты куда?» Закричали ей с пристани. «Вернись, сумасшедшая!» Но Абигейл врубила мощность мотора на полную и, разрезая пенистые волны, пошла в сторону островов. Ветер усиливался на глазах. Темные тучи, казалось, почти соединились с морем. Абигейл почти ничего не видела из-за брызг, летевших ей в лицо. «Только бы он был жив!» — думала Абигейл. «Только бы он был жив!»